Слова 26. Предложение, от которого невозможно отказаться. Все заранее заготовленные к этой встрече слова вылетели у нашего гостя из головы. Он лишь приоткрыл, было удивленно, рот, после чего закрыл и выдавил возмущенно сквозь плотно сжатые зубы. «Надеюсь, соправитель Лэнг Камар Лафин, в присутствии в вашей свите этого чудовища есть какое-то объяснение?» Говорил он на языке магократического мира, и потому не все собравшиеся его поняли. Тем не менее, я весело рассмеялся, довольный произведенным на гости эффектом, и ответил на том же языке, при этом меняя нуль кольцо на перстень плюс три к интеллекту. Во-первых, уважаемый Лэнг Саппо Лаварес, я не Лэнг, а Кунг, руководитель многих отрядов по классификации игры «Искажающий реальность», Главы земных фракций верят мне свои войска в управление, а некоторые так и вовсе присягнули на верность или даже объединились с моей фракцией Реликт. Авторитет повышен до 104. Авторитет повышен до 105. Переводчица Гертая не транслировала сказанное на язык Гекко. Информация стала новостью для многих собравшихся, так что рост показателя авторитет я совершенно не удивился и продолжил свою речь. Во-вторых, я обернулся на Тамару всё такое же суровое и напряжённо наблюдающее за привывшими магами. Присутствие тут бесконечно преданной мне Ленг Тамары безусловно оправдано, и не нужно так кривиться. Вам много ещё предстоит узнать о природе так называемого антимагического восстания и его истинных организаторах. Нет, нет, это вовсе не я или Ленг Тамара. Как вы могли бы подумать? Совершенно другие, причём хорошо известные вам личности. «Уверен, пройдет не более получаса, и вы сами будете искренне радоваться, присутствуя здесь паладина Тамары». От таких моих слов молодой глава фракции явно растерялся и даже оглянулся на своих спутников в поисках поддержки и совета. Но все члены свиты лишь отворачивали взгляд или пожимали плечами, не понимая, о чем я сейчас толкую. Тогда Лэнг Саппол Лаварес нахмурился и решил ответить грозно и пафосно. Никогда я не прощу эту террористку. Она убила моего деда, великого архимага и соправителя человечества Анури Унта Лавареза. Убила моего старшего брата, мага-правителя Тима Палавареза, и ещё два десятка моих родственников. И потому единственное моё желание в отношении неё пристрелить на месте эту кровавую террористку. Ещё до того, как Милон Кай не перевела сказанное, Фоксиу шипнуло мне От этого человека исходит жгучая, затмевающая разум ненависть. Сейчас Лэнг Саппо Лаварес совершенно не способен слышать никакие доводы. Может дать ему возможность выплеснуть свой гнев, он сразу станет более коммуникабельным. Я понял, что предлагает Морф, и попросил девушку подойти ближе к пылающему гневам молодому магу. При первых же шагах Тамары вся делегация от фракции Лаварес заметно напряглась, а глава фракции... так и вовсе выхватил из своего инвентаря лазерный пистолет. Мне, честно говоря, в этот момент стало смешно. Ну какой он маг, если в опасной ситуации непроизвольно тянется к стрелковому оружию, а не использует свои чары. Сразу же стало понятно, почему моего гостя, несмотря на древность династии и близкое родство с соправителем человечества, не было во дворце правителей. Магические способности откровенно подкачали. Можно было, в принципе, не мудрствовать лукаво, а банально взять его разом под контроль и внушить всё, что нужно. Но Фокси права. Он сейчас неадекватен, и потому нужно дать ему выплеснуть эмоции. А между тем Тамара подошла к магу телекинетику и остановилась в шаге от него, заговорив на языке гекко. Стреляя в меня молодой Ленк, разрешаю. Сам же говорил, что хочешь этого. Может, выплеснув сжигающие тебя эмоции и разрядив в меня батарею пистолета, «Ты успокоишься и выслушаешь моего хозяина!» Лэнг Саппо Лаварес снова обернулся на своих спутников, затем растерянно посмотрел на меня. Я даже было подумал, что гость отступит и уберет пистолет, но нет. Видимо, ненависть действительно переполняла молодого мага. Сверкнула яркая вспышка, лазерный луч пронзил тело Тамары. Невысокая темноволосая девушка с интересом посмотрела на дымящуюся дыру в своей груди и улыбнулась стрелку. «Чего ждёшь? Стреляй ещё! Видишь же, я пока жива!» Потрясённый Лэнгса Пола Ворес выстрелил второй раз, потом третий, затем целая очередь лазерных импульсов пронзила тело девушки. Тамара же продолжала стоять, рассматривая всё новые дыры на своём платье и изредка комментируя самые удачные попадания. «Да, целься прямо в сердце! И голову мне прострели ещё, выплесни свой гнев!» «Да, дважды для надёжности! Трижды!» Что, батарея пистолета кончилась? Возьми запасную. А хочешь, я тебе свой бластер дам. Он помощнее будет. Потрясённый Мак лишь отрицательно помотал головой, отвергая такое предложение ненавистной ему террористке. Руки стрелка дрожали, на глазах появились слёзы. Затем молодой глава фракции отшвырнул свой бесполезный пистолет и спросил у многократно продырявленной им девушки: "Как? Как ты это делаешь?" Невозможно же жить с такими ранами. Иллюзия, да? На самом деле я промахнулся. Тамара, чьи раны на теле быстро затягивались, впрочем, зияющую прорехами и до сих пор дымящуюся одежду, Морф явно умышленно пока что не чинила. охотно пояснила. Высокое телосложение, высокий уровень, много очков жизни, игровой класс со сниженным получаемым уроном, прокачанная регенерация. Меня трудно убить лёгким стрелковым оружием. И даже при взрыве дворца правители я не погибла. Естественно, ты уцелела. Ты же сама и устроила этот взрыв. Снова стал закипать молодой Мак, на что девушка резонно возразила. Тогда я всего второй день была в твоём мире, ни слова не понимала на вашем языке. Правительница Минна Лафин взяла меня с собой на встречу исключительно из-за умения блокировать ментальную магию. К тому же, при взрыве погиб мой приёмный отец. Думаешь, я смогла бы убить очень близкого мне человека? Да и откуда вообще я смогла бы взять взрывчатку? Нас всех при входе тщательно обыскала охрана дворца. Фокси играла превосходно. Морв слушала мои ментальные подсказки, но активно импровизировала и произносила те слова, которые собеседник сам того не желая подсказывал ей как наиболее действенные. Я прямо чувствовал, как в броне ненависти молодого мага появляются и ширится трещины сомнения. Кто-то может сказать, что мы обманывали мага телекинетика. Возможно и так. Хотя все произносимые Тамарой слова были правдой. А ещё я видел, как Морф мастерски подстраивался под собеседника. Почти незаметно глазу, осторожно и постепенно, но волосы девушки чуть укоротились и начали слегка виться. Лицо округлилось, глаза стали добрее, а вот одежда продолжала отлегать и прикрывала всё меньше. Я с замиранием сердца наблюдал за этой импровизацией Морфа. И боялся вмешиваться в столь трудный творческий процесс. Но Фокси явно знал, что делает. Глава фракции Лаварес смотрел на неё уже без былой враждебности, и даже скорее заинтересованно. Наконец, Ленкса По Лаварес извинился за свою несдержанность и велел одному из сопровождавших его магичек поделиться с пострадавшей накидкой, чтобы девушка-паладин смогла прикрыться. Признаю, был неправ. Но теперь, кунг-камар-лафин, я хочу знать, кто же стоит за всем этим восстанием. Что ж, Фокси свою роль сыграла блестяще. Теперь настала моя очередь развивать успех. Все члены свиты молодого мага переключили свое внимание на меня, с жадностью ловя каждое слово. Сразу предупредив, что высказываю лишь свою точку зрения и не претендую на истину в последней инстанции, я рассказал о том, что сам знаю об антимагическом восстании. Что члены группы освобождения от магической тирании связывались с фракцией Хуман-3 еще до того, как паладин Тамара перешла в магократический мир. И что теракты против магов совершались задолго до того, как наши миры соединила игра, искажающая реальность. Да что говорить, если оба родителя моей супруги, принцессы Мино, погибли 20 лет назад, во время кровавого теракта, устроенного ненавидящими людей с магическими способностями фанатиками. И потому связывать меня, Тамару или вообще кого-либо из другого мира, со своей давней проблемой в корне неверно. Также я рассказал, что драгоценные кристаллы, которые были переданы в руки представителям группы освобождения от магической тирании, неожиданно всплыли во фракции Лафин и были использованы руководством этой фракции для своих военно-политических целей, что ободе деда принцессы Мино, правитель человечества Лен к Томор Анху Лафин и его правая рука Герт-Авир-Син-Лапирес, плюс еще целая группа доверенных магов-правителей фракции Лафин, прекрасно знали о всех этих контактах с группой освобождения от магической тирании, а скорее даже сами выступали на переговорах от лица этих самых террористов. Но самое удивительное, что после скоропостижной смерти архимага Туморанку Лафина вся эта группа магов-правителей во главе с Герт-Авир-Син-Лапиресом переметнулась во фракцию Лавар-Рес, и была с благосклонностью принята главой фракции «Лаварес», после чего группа освобождения от магической тирании, как ни в чем не бывало, продолжила свою работу. Глава фракции «Лаварес» прервал меня, с явным недовольством в голосе поинтересовавшись. «Соправитель Камар Лафин, вы намекаете на то, что мой дед Архимак и соправитель человечества Анури Унта-Лаварес общался с террористами?» С большим трудом я не позволил раздражению отобразиться на моем лице. В очередной раз ведь подтвердилось, что титул мага-правителя моего собеседника обошел отнюдь не случайно. Но я не стал комментировать недостаточную сообразительность собеседника и лишь усмехнулся. Нет, уважаемый Лэнг Саппо, я говорю совсем о другом. Еще когда я впервые узнал о политическом устройстве магократического мира, меня интересовал лишь один вопрос – Почему настолько неустойчивая конструкция до сих пор не рухнула? Достаточно ведь одного сильного толчка, и магов-правителей сметёт разъярённая толпа. Поскольку при всё увеличивающемся соотношении обычных людей и волшебников удерживать старый политический строй становится всё труднее. Пример прихода к власти во второй директории правителя без магических способностей генерала Уйтака Лишь один из наглядных примеров того, что старая политическая система доживает последние дни, и её крах неизбежен. Мудрейшие волшебники магократического мира, похоже, тоже раздумывали над этой проблемой и нашли выход. Какой же? Заинтересовался молодой Мак, и я с готовностью ответил. Управляемая революция, появление некой группы освобождения от магической тирании, бунт против старой магократической системы. Переформатирование старых законов. Задача существующей власти была сделать так, чтобы народ пошёл за новыми лидерами, которые на самом деле лишь послушные пешки старых правителей и исполняют волю магов-правителей. Это мягкий и достаточно безболезненный в сравнении с обычной революцией процесс трансформирования ветхой политической системы в нечто иное, где маги-правители вроде как уступят, но всё равно сохранят власть на будущие столетия. Навык псионики повышен до 125 уровня. Навык ментальная сила повышен до 121 уровня. Навык мистицизм повышен до 70 уровня. Я замолчал, давая слушателям время обдумать и переварить сказанное. Да и мне самому нужно было чуть отдышаться, поскольку выложился я сильно, и очков магии в своё сообщение влил просто через край. Нет, я нисколько не соврал. Врать магом-псиоником вообще непросто, это чистое безнадёжное занятие. Все действительно могло быть именно так, как я и говорил. Просто некоторые скользкие моменты в своих предположениях я усиливал ментальным воздействием, чтобы слушатели легче верили в сказанное. Вопросов или возражений пока что ни у кого действительно не возникло. Наконец, после небольшой передышки, я продолжил. Террористы и сама группа освобождения от магической тирании, конечно же, существуют. Взрыв во дворце правителя это наглядно показал. Сомнений нет». Целью террористов было устранение всех магов-правителей разом. Причем знали ли организаторы взрыва, что вместе с остальными ненавистными магами уничтожают и своих руководителей, или не знали, это уже не важно. Важнее то, что страшный теракт свершился и послужил началом массового бунта. А вот те маги-правители, что должны были контролировать и управлять восстанием, уже были мертвы. Практически все маги-правители погибли. Моя супруга принцесса Минно и первый советник Герд Макпиу выжили лишь чудом, и только потому, что раньше срока закончили своё выступление. А вот их складывавшие и убиравшие аппаратуру слуги выйти из здания дворца правителей уже не успели. Впрочем, поладин Тамара выжила при взрыве, что, в общем-то, неудивительно. Вы сами видели способности к выживанию моей спутницы. Навык псионика повышен до 126 уровня. Тут был самый скользкий момент рассказа, и я особенно усилил псионический нажим. Никто из собравшихся не усомнился. Даже присутствовавший при всех описанных событиях первый советник Герд Макпиу, похоже, был готов принять такую версию истории и лишь несколько секунд спустя резко встряпенался. Ему даже пришлось мотнуть головой, отгоняя наваждение. Справился. Молодец, похвалил я своего спутника В глазах мага-прорицателя, когда он посмотрел на меня, читался почти суеверный страх. Герт-маг Пиу и не подозревал от начальника таких способностей и сейчас гадал, а все ли его воспоминания настоящие или часть уже вот так заменена на искусственные. Но со своим советником я собирался поговорить позже и успокоить его. Сейчас же важно было подвести собравшихся к тому, к чему я их готовил. На выжившую при взрыве Тамару сразу же повесили всех собак, Объявив главно террористкой и чуть ли не верховным лидером группы освобождения от магической тирании, это было очень просто сделать, поскольку Паладин никогда и не скрывала своего враждебного отношения к магам. У девушки с ними свои счёты ещё по фракции Human 3. Тамару фактически без её ведома назначили символом восстания. С её именем на устах фанатики-бунтовщики теперь идут в бой. Я, как новый глава первой директории, вижу во всём этом определённые преимущества. И поэтому даже пригласил в магократический мир второй легион, отряд бойцов, которыми командовала паладин Тамара. Девушка-паладин в своих выступлениях объявит, что её бойцы возьмут под контроль важные объекты, на которые нападать бунтовщикам нельзя ни в коем случае. Можно ли будет пригласить несколько бойцов второго легиона к нам в четвёртую директорию и попросить Тамару назвать мой летний дворец в списке запрещённых целей? Вопрос главы фракции Лаварес был задан с веселой усмешкой. Вроде как в шутку, однако я понял, что на самом деле ситуация весьма серьезная. Видимо, тревожные инциденты во дворце уже имели место. Кстати, я посмотрел на часы и прокомментировал. «Прошло всего 17 минут с начала нашей встречи, а вы уже искренне рады присутствия тут Лэнг Тамары и даже готовы с ней сотрудничать. Собственно, как я и обещал вам, Лэнг Саппо». Представители свиты молодого мага встряпнулись, стали переглядываться и перешёптываться. Похоже, их самих удивила та лёгкость, с которой я сумел убедить их диаметрально пересмотреть свои взгляды. Я же продолжил ломать все их представления о происходящем в магократическом мире. Я приказал ни в коем случае не оспаривать правдивость транслируемых бунтовщиками видеороликов, где Тамара якобы призывает к войне с магами, хотя вы сами видели, что моя подруга вообще не говорит на языке магократического мира. и не могла в них сниматься. Но пусть и дальше вставшие клепают эти видео с помощью компьютерной графики. Пусть распространяют по всей планете. Подождём, пока в головах жителей прочно закрепится, что Тамара главный идеолог и лидер антимагического восстания. И вот тогда я оборвал речь на полуслове и многозначительно улыбнулся, предлагая моим собеседникам самим додумать недосказанное. Прошло несколько секунд тишины, и вперёд вышла ранее молчавшая, седая и морщинистая маг-прорицатель 89-го уровня из свиты Лэнгса По Лавареза. Признаться, пока женщина не проявила активности, я особо и не приглядывался к ней. Сейчас же обнаружил на лице старухи явные черты сходства с молодым главой фракции. Она его мать. Нет, не мать, скорее бабка. Когда женщина заговорила, последнее предположение полностью подтвердилось. Вижу в столь молодом правителе первой директории великую мудрость, которую оценил бы даже мой покорный муж, соправитель Анори Унта Ловарес. Да, всё описанное Кунг Камаром реально. Конечно, не все бунтовщики согласятся уняться, когда перед ними выступит лидер восстания. Самых непримиримых и особо запятнавших себя кровью придётся уничтожить. Но таких будет немного. Остальные послушно сложат оружие, если им будет предложена какая-то новая политическая система, которую они посчитают приемлемой. Кунг Камар Лафин уже имеет представление, что предложит воставшим. Безусловно. Я слегка поклонился старой магичке, отмечая её проницательность. Детали я ещё хотел согласовать с лидерами самых влиятельных магических династий, но в целом схема будет выглядеть так. Парламент, состоящий из двух палат, Нижний и Верхний. Нижние избираются из самых мудрых и влиятельных представителей немагического населения. Их задачей будет решение всевозможных житейских вопросов и разработка проектов законов, по которым будут жить три десятка директорий. Верхняя палата – маги-правители. Раз уж древние заповеди гласят, «Чернь чарами не владеющая, да не сможет быть ровней волшебником». Авторитет повышен до 106-ти. Я еще не договорил фразу и как почувствовал облегчение и одобрение собравшихся от того, что не планирую рушить основополагающий закон магократического мира. То маги-правители по два или три представителя от каждой директории будут иметь право блокировать или принимать предлагаемые Нижней Палатой законопроекты. Нечто подобное в разных вариациях существует в моем мире. И такая система неплохо работает уже многие столетия. Над всем этим... Тут я на секунду запнулся и решил все же умерить свои амбиции. Три соправителя, как и сейчас. Двух недостающих я назначу в ближайшее время. Из представителей древнейших и самых могущественных династий магов-правителей. В принципе, я хотел предложить на роль одного из соправителей человечества представителя династии Лаварес. Либо присутствующего здесь Лэнг Сапо, либо другого не менее известного и уважаемого представителя этой древней династии. Критерием отбора будет являться лояльность и полное подчинение мне как кунгу человечества во всех остальных не связанных с управлением собственной директории вопросах. Строительство оборонительных сооружений, согласованная политика по отношению к другим фракциям магократического и технократического мира, внешняя политика и оборона нашей родной планеты. Я замолчал, давая время гостям на понимание сказанного, после чего сделал шаг к лидеру фракции Лаварес. «А теперь, Лэнг Сапола Варес, я задам вопрос и жду на него немедленного ответа. Согласны ли вы стать соправителем человечества на таких условиях? Или мне обратить свой взор на кого-то другого из ваших многочисленных родственников?» Поскольку молодой маг не ответил сразу и неожиданно задумался, его старая бабка, наплевав на все приличия и авторитет внука, подошла и отвесила ему обидный звонкий подзатыльник. «Соглашайся, придурок!» Такой шанс выпадает лишь раз в жизни, и то далеко не всем. Или хочешь отдать трон своей сестре? По-видимому, у молодого главы фракции произошло серьёзнейшее падение параметра авторитет, поскольку через пару секунд передо мной стоял уже не Ленк, Герц Аполоварес. Человек, фракция Аполоварес, маг телекинетик 14-го уровня. Едва ли дело было только в подзатыльнике от родной бабки По видимому, нерешительность главы фракции расстроила многих членов его свиты. Лишь после этого весьма неприятного урока Мактелек Кинетик решился и, опустившись на одно колено, чётко и громко произнёс: Клянусь верности моему кунгу Камару Лафину, как в виртуальной игре, так и в реальном мире.